На саблю. Вставку к Горрел Нойону вернулись за полночь, а в ответе русского князя рассказал колгасы Чен. Манул остался у порога Юрты, ждал, не спросит ли о чем тысячник. Беседы больших людей Манул почти не слышал, только отрывистые реплики Горела, потому что шаман говорил очень тихо. Ха! Они отказались! воскликнул царевич. И потом еще несколько раз повторил такое же, радостное. Послушал еще, хлопнул в ладоши. — Прикажу поднимать сотни. Ударим на рассвете. Но колгас и чен покачал головой, пошептал еще. Зачем-то показал через плечо на манула. — Хорошо, я его выслушаю. Эй, татарский кот, расскажи, много ли у русов воинов и хорошили На улице я видел около ста нукеров, в кольчугах с железными щитами, в крепких шлемах. Еще не меньше полусотни должны были оставаться на стенах но керы высокие, и сильные, биться будут стойко. — Всего-то! — расстроился Найон. — А много ли в городе мужчин, способных драться? У Манула был готов ответ и на это. — Сотни три, но у них только дубины до да топоры. — А ты, — говорил, — попросить подмоги у хуток Найона, — укорил горел шамана Не даст темник, только высмеет. Эх, жалко. — Как только прибудут осадные машины, выступаем. Понятно, зачем царевич хотелось подкреплений. Чтобы почувствовать себя настоящим полководцем. Чем больше воинов, тем крупнее сражения, и тем громче слава. Еще там женщины продолжил Манул. Найон пренебрежительно махнул рукой, но Колгасычен объяснил неопытному. Когда со стен льют горящее масло, неважно, кто это делает. Есть страны, где женщины бьются наравне с мужчинами, как это делали тангутки. Есть страны, где женщины прячутся по домам, как было в Хорезмском царстве. Что ты думаешь о женщинах русов, десятник? Ты ведь не зря о них заговорил. Будут биться. У них широкие лбы и сильные плечи, и они не прячут глаз. Царевич немного поразмыслил и довольно облизнул губы. Хоток воевал с тангутами, Значит, поймет про сильных женщин. Крепость, в которой почти тысяча защитников... Это уже не очень маленькая крепость. Благословно посмотрел на Манула. Ты хорошо исполнил задание, татарский кот. Казенную шубу можешь оставить себе в награду. Десятник, а ходишь, как последний богол. Наградную шубу Манул сразу же выменил у другого десятника на китайскую попону. Она была легкая и тонкая, но очень теплая. У звездухи с возрастом шерсть на крупе поредела, в крепкий мороз лошадь дрожала от холода. Легли рядом, укрылись. Было хорошо, уютно. В молодости манул, засыпал сразу. Теперь подолгу лежал, думал. Приятно, когда мысли начинают перемешиваться с мечтами и предсонными видениями. Сегодня из-за мороза и в юге привиделась жаркая страна Индия, куда Нижнеархонский Тумен ходил 16 зим назад. Поход был тяжелый, пало много лошадей. Звездуха тоже заболела, укушенная ядовитой змеей, но слава Тенгри поправилась. У индийцев Манулу понравилась их вера. Будто бы, умирая, человек попадает не в небесное пастбище или в черное царство Эрлега, а вновь оказывается на земле, только переселяется в иное тело. Если прожил жизнь честно, возродишься с повышением, например, на ионом. А если был подл, вроде Рябова нахоя, то запросто можешь превратиться в паука или скалопендру. И очень возможно, что так оно все после смерти и будет, потому что это справедливо. Вот бы звездуха родилась женщиной, тогда можно было бы на ней жениться или самому родиться конем, ускакали бы вдвоем от людей в зеленой степи, и никто им был бы не нужен. От смешной мечты манул, улыбнулся, прижался щекой горячей лошадиной шеи и скоро уснул. Часа три всего поспали потом задолго до зари прибыл обоз с китайскими машинами и тысяча поднялась уже в тусклых рассветных сумерках вблизи от реки и города догнала подмога еще две тысячи всадников герел майон сидел в седле под своим белохвостым бунчуком гордо подбоченившись двух тысячников назначенных во временное подчинение приветствовал по дружески но в то же время дал понять командует здесь он и он царевич Проехал вдоль длинной колонны чужих воинов, здороваясь. Его молодой звонкий голос полный радости и силы далеко разносился по степи. Но керы оглушительно орали в ответ. Хороший получится полководец, когда повзрослеет, — думал Манул, — если только будет слушать колга Сачена. Шаман на своем понуром мерине все время ехал за царевичем, не отставал. К полудню окружили город со всех сторон. Чтоб не делиться славой, Грел поставил чужие тысячи выцепления, а свое расположил у реки, под обрывом, там, откуда начнется приступ. Приготовление к штурму Манул видел много раз. Все было привычное, понятное, без объяснений. Сердце в предчувствии опасности стучало быстрее обычного, но не так бешено, как в молодости. Десятник все больше поглядывал вверх, на низкие облака. Выглянет из-за них хмурая рожа Эрлега или Нет. Бога смерти было не видно, но это еще ничего не значило. Проклятый убийца любит выскочить неожиданно, без предупреждения. Сегодня уж он своего не упустит. Его день. Коли русы не открыли ворот, увидев черное от в поле и осадное орудие, значит, битвы не избежать. Такова воля Тенгри. Пока что распоряжался инженер-китаец, хорошо знавший свою работу. Четыре стенобитных камнемета уже стояли на кромке берега, собранные и готовые к бою. болгарские пехотинцы из конвоя подгоняли захваченных в селе русов. Те катили снизу от реки большие камни. Горелл велел пригнать городу всех жителей села, кроме маленьких детей. Каждый принес на себе по большому мешку шерсти. Ее в амбарах было очень много. Зачем мешки, ясно, будут кидать в ров. Все работали сноровисто, но без суеты. Торопиться было некуда. Раньше темноты дело не начнется. Зачем подставляться под прицельную стрельбу городских лучников? С последним отсветом дня машины метнули несколько камней, чтобы рассчитать правильную дистанцию. Раз попав в цель, останавливались. Теперь можно будет стрелять и в темноте. Лишь свет померк, пошла потеха. Видно не было, но зато как было слышно. Скрипели и ухали катапульты, свистел рассекаемый воздух, и издали доносился хруст, будто там трещали и ломались чьи-то кости. Так продолжалось час или полтора. Потом, манул стоял близко, инженер подошел к группе всадников, над которой чернел бунчук с двумя хвостами, и что-то доложил. Трижды ударил барабан. — Да, да, да! — Огненными ребята! — крикнул своим манул, выезжая в поле. «Смотрите, куда попадет моя, и бейте так же!» Один из двух колчанов у воинов сегодня был наполнен огненными стрелами. Наконечник у таких обмотан просмоленный трепицей. Она горит долго, погасить ее трудно. На расстоянии выстрела от стены Манул остановился. Щелкнул кресалом, запалил. Поднял лук почти вертикально, натянул тетиву до предела. Алая точка прорисовала в небе неторопливую ровную дугу, попала куда следовало, и сразу черный воздух наполнился сотнями точно таких же красных искр. Некоторые не долетали, падали в снег, гасли, иные перелетали в город, но большинство попадало в деревянную стену. Вернее, в то, что от нее еще оставалось. Поленницы дров выгорели еще в прошлую ночь, когда русы ждали нападения. Но света хватило и от горящих стрел. Скоро в темноте проступил багровый силуэт города, и стало видно, что осадные орудия поработали на славу. В стене зияла широкая брешь, обломки бревен торчали из нее, словно прутья. Опять зазвучал барабан. Теперь он бил размеренно и нечасто, но уже не умолкая. Да, да, да, да. Это был сигнал к началу штурма. Манул перекинул ногу через седло, достал кус вяленого мяса, стал жевать. Время нукеров еще не наступило. Булгарская пешая сотня погнала вперед крестьян. Из-за навьюченных мешков с шерстью те оказались в темноте головастиками. Булгары покрикивали, раздавали направо и налево удары древками копий, бабы жалобно вскрикивали. Все это Манул тоже видел множество раз. Интересно было лишь одно — станут русы стрелять по своим или нет? Не стали. Вот темный ком толпы выкатился к самой стене на освещенное место. А стрелы так и не полетели. Русы мягки волей. Это хорошо. В бою имеет значение только урон врагу. А кто жалостлив, тот слабак. Кажется, бой будет недолгим. Добежав до рва, крестьяне сбрасывали в него шерсть и разбегались кто куда. Булгары их не преследовали. Все равно дальше оцепления не убегут. Теперь настала очередь самих булгар. Вояки они неважные, но ну и задача у них не трудная Отвлечь защитников на те две минуты, которые понадобятся монгольским воинам, чтобы добраться до стен. Барабан загудел требовательно и быстро. «Да-да-да-да-да-да-да! Пора!» Выпрямившись в седле, манул крикнул. «Вперед, ребята! Сейчас нужно вскачь, подлететь к самой стене, и там спешиться. Умных лошадей можно не стреноживать, они привычные. Побегут за звездухой, будут ждать хозяев вдали от боя. Сотни одна за другой уходили во тьму, будто ныряли в воду, вынырнут на освещенном месте в двух десятках шагов от рва. Манул несся не в самом первом ряду, дураков нет, но и не в гуще, где тесно. Держался прямо за спиной у сотника Ухты. Тот всегда лез в бой, чертя голову. Есть такие люди, которые любят дразнить Эрлага. Они или быстро умирают, или становятся героями. Ухте всего двадцать два года, а он уже сотник, и многие называют его Ухта-богатур. Вдруг Ухта исчез, словно сгинул. Манул не успел удивиться, потому что провалился сквозь землю, в самом прямом смысле. В снегу зияла невесть, как образовавшаяся дыра, и они с звездухой туда рухнули. Лошадь пронзительно вскрикнула. Манул отлетел в сторону, ударился спиной и боком о твердую, мерзлую стенку. Это его и спасло, что отлетел. Сверху в яму посыпались люди и лошади, они раздавили бы Манула. Это был еще один ров. Потайной. Прикрытый досками и дерном, он выдержал пеших, но проломился под конными. Ни при одной из многочисленных осад Манул с такой хитрой предосторожностью не сталкивался. Проклятые русы! Всадники в ловушку больше не падали. Задние успели придержать коней, однако приступ, по-видимому, захлебнулся. Отовсюду неслись растерянные крики. Кто-то вопил вперед, кто-то куда вперед, кто-то призывал повернуть обратно, кто-то орал от боли. Воздух наполнился свистом стрел, и многие из них, видимо, достигали цели. Но Манулу сейчас не было дела ни до приступа, ни до гибнущих нукеров. Он смотрел, как бьется в судорогах звездуха. Из ее шеи торчало мокрая острие деревянного кола. Другое пронзило бедняжки бок. Кобыла хрипела от невыносимой боли. Вытаращенный от муки глаз смотрел на хозяина, и в нем читалась мольба — Не выполнить ее было нельзя. Манул выдернул из ножен саблю и перерубил страдалицы горла, а потом ударил еще раз, от к всю голову, чтобы смерть наступила сразу. В земляную стенку ударила струя крови. Непроизвольно Манул подставил ладонь, будто хотел исправить то, что уже не исправишь, и ладонь обожгло горячей влагой. — Что делать, Манул Мерген? — спросил кто-то из темноты. Другой голос сказал — Манул Мерген, у меня сломана рука, но левая, я могу держать саблю. Лишь теперь Манул увидел, что во рву есть живые люди и немало. Лошади погибли все. Кто угодил на колье, кто сломал себе хребет, но всадники по большей части уцелели. Что делать манулу было ясно. Поскорей схватить за бороду Эрлега, чтобы догнать дух звездухи, пока не отлетел слишком далеко. Вылезаем! Трикнул десятник и полез из ямы первым. У него получилось быстрее, чем у остальных. Другие воины были в чешуйчатых куяках или в доспехах из грубой воловьей кожи, в обшитых железом бычьих шлемах. А манул, когда намечалась пешая рубка, предпочитал обходиться без доспехов. Латы и кольчуги хороши, если идешь под стрелы. А в ночном бою на городских улицах важнее всего подвижность и увертливость. Вылез и гляделся. Увидел, дела плохи. Среди смешавшихся воинов, конных, пеших, метался горел, но и крича что-то сорванным голосом. Рядом был колгаса Чен и что-то говорил царевичу, но тот не слушал. Сотни не шли вперед, не отступали назад, то есть случилось самое скверное, что только может произойти с войском. Замешательство. С другой стороны рва у стен было еще хуже. Булгары, ринувшиеся было в брешь, почти все погибли. Защитники добивали последних. Сам Таров был закидан мешками до краев, но со стен вниз летели факела, и шерсть уже вовсю горела. Там, в черном дыму, валом пламени, отчетливо промелькнула глумливая физиономия Эрлега. К нему манул и кинулся. Жилистый кривоногий, согнутый, как тугое древко лука, десятник бежал прямо в огонь, шепча «Вот он я, бери!» Сзади донесся крик Горел Найона. За ним, за татарским котом, спешится и вров! Вперед!» Верхние пылающие мешки манул скинул. По тем, что внизу идти было можно. С хищным шелестом в шерсть около самой ступни вонзилась стрела. По плечу, едва задев, чиркнула еще одна. Но бог смерти не торопился брать к себе манула. Эрлек отступил в самую брешь и манил оттуда. «Что ж, в брешь, так в брешь». Перескакивая через бревна, манул пробежал через пролом. Навстречу кинулись два руса — воин в доспехах и мужик в белой перепоясанной рубахе. Не раздумывая, не рассчитывая движения, а просто повинуясь навыку и чутью, десятник увернулся от топора, отбил удар меча. Скользящим ударом рубанул неловкого горожанина по голове. С воином пришлось немного повозиться. Тот был обучен клинковому бою и хоть отступал, но под саблю не подставлялся. Тогда Манул применил китайский прием безотказный. Упал на землю и, изогнувшись по змеиному, подсек русу щиколотку, а когда тот рухнул, добил прямым ударом. В пролом сзади уже лезли монгольские нукеры. Где-то там мелькал белый лисий Малахай горел Йона, но Манулу хотелось не драться среди своих, а поскорее погибнуть. Эрлек издевался над ним, отбежал на городскую улицу, корчил рожи из-за спин русов. — Ах, вот ты как! — расцвирепил Манул. — Думаешь, отступлюсь? Десятник побежал вперед. Желание умереть не означало, что он собирается отдать русам свою жизнь задарма. Нет уж, все будет честно. Манул бросался туда, где островерхи и шлемы, и белые рубахи были гуще, но, ввязавшись в драку, бился без дураков. Русы были храбры, но неопытны. Даже по воинам чувствовалось, что в настоящей схватке они никогда не бывали. А уж горожане и вовсе ни на что не годились, только саблю о них тупить. Несколько раз на пути у прорубавшегося вперед десятника возникали и женщины с топором, с вилами, одна даже с копьем. Манул расправлялся с каждой двумя короткими движениями. Первым отбивал неуклюжий удар, вторым рассекал мягкое тело. Задержки от таких столкновений не происходило. На улице было светло, как на заре. Монгольские стрелы, перелетевшие через стену, запалили крыши домов, там и сям поверху метались языки пламени. Эрлагу надоело играть в прятки. Манул вновь увидел его среди сомкнутых щитов. Небольшая группа русских воинов пятилась к площади. Их вел за собой какой-то военачальник. Манул подумал, тот самый воевода. Но воевода был высокий и статный, а этот в блестящем шлеме и алом плаще едва доставал дружинникам до плеча. Старый князь, вот кто это был. А воевода, должно быть, сложил голову в сече у пролома. Хоть манул и думал сейчас только о смерти, но привычка войны подсказала. Нельзя допустить, чтобы русский наен с воинами отступили в деревянный дворец и заперли за собой ворота. Осадное орудие в город не затащить, а значит придется лезть на бревенчатый чистокол. Бой затянется неизвестно насколько. Погибнет много монгольских воинов. — Эй, сюда! — крикнул Манул, подзывая своих. — За мной! Быстрей! Русы уже допятились до ворот. Заполнили неширокий двор. Десятник заколебался. Можно было ринуться вперед на копья, прямо в объятие Эрлагу. Тут уж бог смерти от встречи не отвертится. А можно было поступить, как предписывал долг. Помочь победе. Уходить из жизни пожульнически Манул посовестился. Еще неизвестно, попадет ли воин, пренебрегший своим долгом на небесное пастбище. Поэтому во двор Манул в одиночку не сунулся, а выдернул из-за спины лук, из колчана стрелу и быстро навскид пустил ее в старого князя. Тот был в крепких латах, в шлеме с железной маской, прикрывавшей половину лица. Но Манул умел сшибать стремительную ласточку на лету а русский наен стоял почти неподвижно. Меткая стрела вошла ему точно в глаз. Воины закричали, кинулись поднимать упавшего. Произошла заминка, и нукеры успели через площадь добежать до ворот. Тут и обороне настал конец. Всегда так бывает, когда падет военачальник. Русы уже не дрались, а пытались спрятаться или убежать. Как будто это было возможно. Во дворе, на высокой лестнице, в тесных переходах терема, Десятник искал Эрлэга повсюду. Однако Бог больше не появлялся. То ли в милость, то ли в наказание он решил сегодня оставить Манула в живых. Забирал всех подряд направо и налево. Одна сабля Манула подарила ему не меньше дюжины жизней, а Десятника смерть не тронула. Когда стало ясно, что умереть не удастся и придется жить дальше, с словно хмель сошел. Бой почти закончен, город взят. Наступило время добычи. Вот ведь не милая ему теперь была добыча. Зачем она? Раньше выменил бы на что-нибудь для звездухи. ладный чепрак, уздечку хорошей кожи, новый потник под седло. Но звездухи больше нет. А самому ему ничего не надо. И все же закон жизни таков. Она продолжается до тех пор, пока не закончится. И требует своего. Прежде всего соблюдение привычек и обыкновений, которые и есть жизнь. Где находится парадная комната, в которой шли переговоры, манул, помнил. Туда и побежал. Набрался до хорошего места первым, раньше других нукеров. Вот куда, оказывается, унесли убитого князя. Он лежал на скамье, стрелу из глаза уже выдернули. Ни слуг, ни дружинников рядом не было, разбежались. Около покойника на коленях стояли толстые хатун, некрасивая девка в жемчужной сетке на белых волосах. И невоспитанный юнец. Шаман в черной шапочке, длинном тоже черном одеянии, наклонившись над мертвецом, зачем-то совал ему в сложенные на груди руки маленькую свечку. Все разом обернулись. Старого шамана Манул зарубил сразу, чтобы не успел наслать каких-нибудь злых чар. Старуху, потому что очень уж пронзительно завопила Мальчишка вскочил, схватился за пояс, У него там висел тонкий и короткий меч в узорчатых ножнах, да и замер, весь побледнев. Этого десятник убивать не стал, а просто оглушил ударом кулака. Сзади в дверь уже сунулись другие нукеры, и Манул им крикнул «Здесь все мое!». Но воины были из другой сотни, Манулы не знали и не послушались. Один бросился сдирать с мертвого князя Софьяновые сапоги. Другой схватил со стола самую нарядную книгу и давай вертеть в руках, никогда не видел. Третий сорвался без памятившего княжича его, похожий на игрушку, меч. Не драться же с ними. Осталась манула одна девка. Она забилась в угол, закрыла голову руками. Деловито оглядев княжну, десятник сдернул с ее волос жемчужную сетку. Под сеткой на лбу было точно такое же пятно, как у старого Найона. Видимо, все-таки родимая. Застывшие от ужаса глаза пялились на манула. Он схватил тонкие запястья, и оглядел пальцы, нет ли колец. Она зажмурилась, взвизднула. Колец не было, и десятник девку оттолкнул. — Не ори, — сказал он по-тюркски, — никто тебя не тронет. Закон запрещает. Это раньше, до Великой Ясы, после боя женщин насиловали. Теперь нельзя. Все пленные становятся собственностью хана. Строго говоря, вся захваченная добыча тоже... Но если Нукер заберет себе пару мелочей, не отягощающих сидельные сумки, это ничего. Манул оглядел комнату, нет ли еще чего. Взял одну книгу, самую маленькую и легкую, с цветными рисунками, потому что пришла в голову одна хорошая мысль. Вдали мерно, с двойными ударами, назад, назад, назад, созывал воинов барабан. Город взят. В темноте шастать по улицам и домам нечего. Пускай жители и уцелевшие дружинники прячутся, все равно никуда не денутся. Утром, как положено, главные юртчи со своими сборщиками всюду пройдут, во всякую щель заглянут и соберут все ценное, а людей сгонят в одно место, на сортировку. Манул шел по горящей улице. Вокруг возбужденно орали и гоготали нукеры, радовались победе и тому, что остались живы. Это всегда так после удачного боя. А неудачных боев у монгольской армии не бывает. Плакал один только Манул. И от того, что все вокруг ликовали, чувствовал себя совсем-совсем одиноким. А каким еще он мог себя чувствовать? Теперь Манул остался на свете один. а Эрлэк, Эрлэк, черная душа. Даже щадя караешь. Теперь все будут жарить мясо, пить молочную водку и хвастаться своими подвигами. В поле люди юрчи, верно уж, развели костры и зарезали баранов. А Манулу нужно было достойно похоронить звездуху. Лучше всего прямо во рву, где она погибла. представить к туловищу отсеченную голову, укрыть попоной. Сделать щедрое подношение богу Тенгри, чтобы отвел лошадиной душе хороший луг, где она в дожидалась бы хозяина. Как бы эрлак ни кабенился, человека, который твердо решил умереть, надолго на свете не удержишь». Вдруг манул, вздрогнул. Плакал не он один. Впереди, там, где войска через пролом ворвались в город, кто-то тоже горе сновыл. И никто в том месте не орал, никто не хохотал. Что такое? Плакал и причитал горел Найон. Он сидел на корточках, размазывал по лицу слезы. Перед царевичем на земле лежал колгаса Чен. Из его груди прямо из сердца торчала стрела, но шаман был еще жив. Он слабо улыбался. — Закрыл собой Найона, — посказали воины. — Отходит. — Говорит, не выдергивайтесь, стрелу не то сразу помру. А так, говорит, успею с жизнью попрощаться. Стало Манулу совсем тоскливо. Он подошел близко, стал смотреть, как умирает хороший человек. Эх, лучше бы стрела попала в царевича. Горел Найон говорил смертельно раненому. Я сам закрою твои глаза, учитель. Я велю насыпать над твоей могилой высокий-превысокий курган, как делают кипчаки. Не надо ждать. Голос старика был едва слышен. Я еще день проживу или даже два, пока кровь не застынет. А ты веди воинов к темнику хутук но Не теряй времени, царевич, пока во всем войске один ты победитель. Скоро таких будет много». Пусть меня отнесут в юрту и поставят шест с черным значком. Хочу перед смертью привести душу в порядок. Один. Прощай, мой мальчик. Помни, чему я тебя учил. И обессиленно закрыл глаза. Умолк. С рыданием Горел поднялся, крикнул. Поставьте на берегу реки мою юрту. Шкуру сюда, самую мягкую, и носильщиков. Пока царевич грозил носильщикам, объяснял, что с ними сделает, если они неплавно понесут раненого, Манул улучшил момент, попрощался с мудрецом. — Вот, — достал из-за пазухи книгу, — хотел тебе подарить русские заклинания, но тебе теперь не надо. — А, Манул! Жив — жив, — прошептал колгаса Чен и улыбнулся. Говорить ему было трудно. — Это хорошо. — Почему же? — Не надо. — Надо. Подложи вместо подушки, а то голова низко. Так манул и сделал. Наклонившись к самому уху шамана, сказал главное, то, для чего взял подарок. Хоть колгас и чен помрет, но так еще лучше выйдет. Когда переплывешь через Черную реку, Гуай, посмотри, нет ли там моей лошади. Помнишь ее? Не перепутай, у нее звездочка вот здесь. И звать ее Звездуха. Она на имя откликается. Увидишь, скажи, пусть меня подождет. Я скоро. Но глаза шамана были закрыты. Он, кажется, уже ничего не слышал.